Только бы тетя не рассказала отцу, что ей это стало известно. Надо принять меры. Пока родители думают, что ни она, ни Джон ничего не знают, еще не все потеряно. Можно замести следы и добиться желанного. Но ее угнетала мысль о ее одиночестве в борьбе. Все против нее. Все. Совсем как Джон сказал сегодня.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 пройдя школу светского воспитания под опекой всегда спокойной мамаши и отца, нервы которого нужно было постоянно беречь, и школу долголетней супружеской жизни с монте дарти Ее рассказ был рекордом упрощения. Первая жена Сомса была крайне взбалмошная особа. Был еще молодой человек, которого раздавил омнибус, и она ушла от Сомса. Потом, через много лет, когда все могло бы опять наладиться, она увлеклась их двоюродным братом Джолионом. Сомс, конечно, был принужден с ней развестись. История эта давно всеми забыта, помнит только в семье. Впрочем, все обернулось к лучшему. У Сомса теперь есть флер, а Джолион с Ирен живут, по-видимому, очень счастливо. И сын их очень милый юноша.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 Флер оставалась под влиянием брома, материального и духовного. Но потом вновь вернулось сознание реальности. Тетя обошла молчанием всё то, что действительно имело значение. Чувство, ненависть, любовь, непримиримость страстных сердец. Так мало зная жизнь — Едва успев коснуться любви, Флер все же инстинктом поняла, что слова так же далеки от факта, как монета от покупаемого на нее хлеба. Бедный папа, думала она, бедная я, бедный Джон. Но все равно, раз я этого хочу, он будет мой. В окно своей комнаты